Когда я пришла за ними, ее старший, Бобби, был на стеклянной крыше теплицы. Они положили м а т р а ц на траву, и он прыгал на него. К счастью, мои двое оказались не такими глупыми. «Илия просто пришла не в то время», — она засмеялась. «Я больше никогда в спешке не оставлю их с ней. Даже если я сломаю ногу, то сперва дождусь тебя, прежде чем поехать в больницу». сейчас одри улыбнулась мне и сказала я все равно сначала дождусь тебя а потом уже поеду в больницу если это то о чем ты думаешь спасибо пробормотала я хотя и подумала может она такая одна гарриет в воскресенье утром брайан и гарриет в молчании сидели сзади в машине «Ангелы», пока она везла их в отель, где им предстояло сделать публичное обращение. У Гарриет сводила желудок, когда они проезжали мимо знакомых ориентиров, размытых в тумане. Она бы не смогла никому рассказать, как они добрались до отеля, если бы ее спросили. Все это казалось нереальным. На парковке Гарриет взглянула в заднее окно и увидела, что отель был одной из тех типовых коробок, построенных на удалении от побережья, которые, кажется, всегда предпочитали заполнять бизнесмены, нежели отдыхающие. Дверь оказалась открыта, и Гарриет вышла из машины дрожа, хотя было совсем не холодно. Брайан взял ее под руку, с другой стороны подхватила Ангела. и они повели ее по бетонным ступеням в приемную. Не было ничего привлекательного в оранжевых кирпичах или продукциях картин, висевших за стойкой регистрации, и поток кондиционированного воздуха дул через весь конференц-зал, по больничному окрашенный в белый цвет, вызывая у нее желание накинуть что-нибудь потеплее. Комната уже была наполнена людьми, болтающими между собой и не обращающими внимания на нее с Брайаном. Ангела кивнула на переднюю часть зала и сказала, что они будут сидеть за столом, возле которого были заранее размещены микрофоны и камеры. Гарриет неподвижно застыла в дверях. «Не думаю, что у меня получится», — прошептала она. Она почувствовала, как Брайан придвинулся поближе и ощутила свежий запах его одеколона. — Мы можем сделать это вместе, — произнес он, не отрывая взгляда от передней части комнаты, и начал проходить вместе с ней мимо рядов. Люди замолкали, когда замечали их приближение. в с п ы ш к а заставила г а р р и е т вздрогнуть, когда журналисты принялись фотографировать их даже прежде, чем они сели. «Проходите и присаживайтесь здесь», сказала ей Ангела, направляя к креслу. «Вы будете рядом со мной?» спросила Гарриетт. Ангела покачала головой и жестом показала Брайану сесть справа от жены. «Нет, будет инспектор Хейз». — ответила она и присела. — Все пройдет хорошо, — тихо добавила она. — Просто помните, о чем мы говорили раньше? Гарриет кивнула и взглянула на молодую сотрудницу полиции, офицера по связям со средствами массовой информации, которая приходила к ним в дом ранее этим утром. Кэрри сообщила Гарриет, что она здесь за тем, чтобы консультировать их обоих, насчет обращения и уверенно развернула целый список, которому Гарриет не придала особенного значения. «Мы должны подобрать вам какую-то одежду», сказала Кэрри, многозначительно глядя на Гарриет, которая в ответ махнула рукой в сторону гардероба. Кэрри могла выбрать что угодно, и она надела бы это все равно что. Однако теперь она чувствовала себя обнаженной в тонкой белой блузке, прилипающей к коже, и жалела, что проявила такую неопределенность, пытаясь отключиться от происходящего. Ближайший час был чрезвычайно значимым. Гарриет хорошо понимала, как важно это обращение. В октябре прошлого года она сидела дома. смотрела программу с участием родителей Мейсона и видела, как свежее горе его матери буквально сочится из каждой клетки ее тела. Но затем она слушала журналистов, которые разбирали по косточкам жесты родителей, выворачивали их наизнанку и строили предположения. Согласно мнению одного из веб-сайтов, отец мальчика выглядел недостаточно обеспокоенным. Его глаза блестели от страха, насколько видела Гарриет, но троллям не потребовалось много времени, чтобы назвать этот блеск агрессивным. Мать была поймана в кадр улыбавшейся своему другому ребенку, когда они покидали пресс-конференцию. «Конечно же это означало, что она не страдает от исчезновения сына», говорилось в одной газете. Люди, которые не знали ничего о м е й с о н е или его семье, все равно задавали вопросы. «Как вы думаете, это сделал один из них? Как же страшно, что пресса в один миг может обернуться против тебя». Так что Гарриет точно знала, насколько важно их обращение для Алисы, но понимала она также «значит нечто гораздо большее», чем только поиск ее дочери. Брайан ерзал рядом с ней, пока она оглядывала комнату. Журналисты снова принялись болтать между собой, ожидая, что кто-нибудь начнет. С задних рядов даже донесся взрыв смеха, прежде чем комната погрузилась в виноватую тишину. Брайан продолжал извиваться в кресле, пытаясь устроиться поудобнее. Он широко раскинул руки на столе перед собой, как будто пытаясь заземлиться. Ночь без сна, и его обычная короткая щетина превратилась в неуклюжее начало бороды. Седые волосы возле его рта казались белоснежными в фальшивом свете гостиничных ламп. г а р и е т скинула взгляд к его волосам. Хохолком, торчавшим на макушке, а затем посмотрела на глаза, на веки, отяжелевшие от ночных вышагиваний по дому. Несмотря ни на что, он все еще без усилий выглядел красивым, подумала она. Публике должно это понравиться. г а р р е т взглянула на свою блузку. Одна из пуговиц слегка натянулась. Там, где та была узковата, она чувствовала, что потеет под лифчиком, врезающимся в ее тело, и боялась увидеть мокрую полоску у себя на груди. Каждый наблюдающий заметил бы разницу между ними. Брайан сказал ей, что она выглядит прекрасно, когда они все выходили из дома этим утром.